Как воспитывают детей? Иногда мне кажется, что времена, когда эти милые британцы завоевывали мир и покоряли всех своими открытиями, в прошлом. Такое ощущение, что многие современные британцы хотят жить расслабленно и ни в коем случае не напрягаться. Видимо, несколько лет назад они где-то услышали русскую поговорку «Лучше иметь синий диплом и красное лицо, чем красный диплом и синее лицо», и радостно приняли ее за свое жизненное кредо. Во многих школах никогда не говорят вслух оценки, и никто не знает, кто отличник, а кто двоечник. Родительские собрания проходят только в формате «учитель плюс родитель». Как правило, никого не хвалят и не позорят перед другими родителями за успеваемость и поведение что мне лично очень импонирует. А несколько лет назад даже велись разговоры в правительстве о возможной отмене различных спортивных соревнований в государственных школах, чтобы проигравшие дети не расстраивались. Когда я отвожу сына в школу, то у ворот говорю ему: "Старайся, учись хорошо". А английские мамы говорят: "Have fun, enjoy". Когда сене получают плохую отметку или неважно играют на скрипке, я говорю: "Ты не доработал тут". Не повторил правила, мало репетировал. Теперь ты знаешь, что и как, и в следующий раз постараешься сделать лучше. А английская мама скажет «Well done. Never mind. Bad luck». Молодец. Ничего страшного. Просто не повезло. Концепция «просто не повезло» тут прочно прижилась. Получил двойку? Не повезло. Не взяли в команду по регби? Не повезло не нашел работу мечты и лежишь дома на диване, не повезло, повезет в следующий раз. Конечно, не все 100% населения страдает отсутствием амбиций. Есть те, кто много старается и пытается добиться для своих детей самого лучшего. Наиболее привилегированные представители среднего класса, которых в Англии называют, если переводить буквально, «высший средний класс», «upper middle class», Воспитывают детей по-другому, строже, больше уделяя вниманию учебе и культурной жизни. Они ходят в театры, путешествуют, занимаются спортом, играют на музыкальных инструментах. Кстати, британцы поражены, что многие выходцы из стран СССР все сплошь учились балету и музыке, потому что в Британии эти занятия считаются практически элитарными. «Ирина, ты, видимо, из очень богатой семьи?» Спрашивает у меня знакомая, узнав, что я окончила музыкальную школу. Да, уроки музыки стоят здесь в среднем от 25 до 50 фунтов. И они не всем по карману. Музыкальные школы в российском понимании здесь встречаются крайне редко. Как вы догадываетесь, это школы, открытые русскими. Балетных студий много, но уровень преподавания оставляет желать лучшего. Но британцы не парятся. Тянуть ноги? Выворотность позиций? Синхронность выполнения движений? Ирина, зачем это? Если ребенок вдруг очень талантлив и готов сам по собственному желанию пахать с утра до ночи, то для таких есть королевская балетная школа, например. А в обычные студии дети ходят, чтобы наслаждаться собой и учиться самовыражаться. С чем с чем? А с самовыражением в Британии проблем нет. Такие поверхностные знания и умения встречаются во многих школах, спортивных секциях и на уроках музыки. Почему? Ну, потому что не все могут стать директорами, юристами, учеными, физиками-ядерщиками, прямой балериной, победителем конкурса Винявского. А профессий много, и все куда-то как-нибудь пристроятся. Главное – найти дело по душе. Любая профессия здесь уважается. Неважно, стал ты парикмахером или строителем. Никто по этому поводу тут не волнуется. Исключение – потомки иммигрантов из Пакистана и Индии, у которых хорошо учиться и найти престижную работу – главный приоритет в жизни. Детей тут принято жалеть и не нагружать слишком уж сильно. Ведь не все могут справиться с соревнованиями в жизни, нужно с ними помягче. Кому надо, тот будет учиться и стараться, а кому не надо – зачем их мучить? «У детей же должно быть детство», – говорят британцы, и сдают детей в шесть месяцев в ясли, а в четыре года в школу на полный день. Дети в детском саду ходят зимой на прогулку полуголые, с расстегнутой курткой, без шапки, в холодной сменной обуви. У кого есть время на такую ерунду? Дети в год или два скидывают шапку в мороз? Ну, значит, им не холодно. На прогулке все в грязи? Отлично. Поиграли с землей, руки не помылись или есть – Немного грязи не повредит. Никто не впадает в истерику из-за промокших ног. Приготовить ужин из трех блюд с нуля? А для чего тогда придумали готовые блюда и доставку еды? Сама лично видела несколько раз, как в домах за несколько миллионов фунтов родители не заморачивались и разогревали в микроволновке что-то там в лоточках из фольги. И вы знаете, пока вроде никто не умер, дети от этого несчастнее не выглядят. «Почти никогда вы не услышите орущих на детей родителей. Тем более редкие случаи, когда бьют детей». Я сказала «редкие», потому что такие случаи, конечно, есть, как и везде. Детей не принято отсчитывать, особенно на людях. Делать замечания другим детям, даже если они вас стукнули палкой или отобрали игрушку у вашего малыша, нельзя. Все вопросы надо решить с их родителями, со школьной администрацией, если что-то такое случилось в школе или с полицией. Вместе с тем день английского ребёнка расписан по минутам. Ну и что, что поверхностно и не глубоко. Ну, как правило, с 8.39 до 15.15.30 дети учатся в школе, потом их ждёт перекус, чипсы, сок, шоколадка, а далее каратэ, футбол, гимнастика, бассейн. В Англии прям какое-то повальное увлечение плаванием. По итогам исследования 2019 года британские дети в среднем ходят на кружки три раза в неделю. Плавание – самый популярный вид активности. Им занимаются почти 45% детей. В разные спортивные клубы ходят 28%, танцы и балет – 18%, гимнастика – 17%. На дополнительные занятия родители тратят около 28 тысяч фунтов за все школьные годы ребенка. А вот в чем родители и школа не расслабляются, так это в прививании базовых принципов английского общества. Все английские дети сначала учатся говорить спасибо, пожалуйста и извините, соблюдать очередь, не хвастаться и самостоятельности. Без нее никуда. Сначала самостоятельно засыпай, потом в два-три года в саду нужно учиться убирать за собой игрушки и посуду после обеда. Вытирать попу, ходить на горшок. Когда в 4 года дети идут в школу, от них требуется самим ходить в туалет, одеваться, завязывать шнурки. К 5-6 годам надо научиться собирать сумку в школу, помнить расписание, уметь убирать за собой в школе. Но ну, к 20 годам многие либо уезжают в университет, либо находят работу и начинают жить отдельно.